В списке сразу бросилась в глаза фамилия Волицкая. Она. Правда, мальчику почему-то казалось, что должна быть Волинская. Но значит ошибся. Вот квартира номер 6, третий этаж. Теперь оставалось лишь подняться по лестнице, установить, куда выходят окна квартиры и со двора вычислить, какие именно это окна. Вся процедура заняла не больше пяти минут. Определять легко. Квартира на верхнем этаже. Окон в квартире целых шесть. Есть из чего выбирать. Вдохновляемый благородным побуждением, мальчик выбрал один из двух камней и прицелился из импортной рогатки. Каролинка была одна в квартире, если не считать кары. По своему обыкновению девочка с ногами забралась на такту и читала книжку, хотя и понимала, что не мешало бы кое-что сделать по дому. Да и математика осталась незаконченной. Но там девочка застряла на очень сложной задачке, над которой требовалось подумать. И как раз этого Каролинке смертельно не хотелось. «Лучше вот так, бездумно читать интересную книгу и грызть орешки» а задачку потом сделает, когда отец вернется. «Придираться будет», — скажет опять лениться. Но зато, когда отец придирается, сразу лучше думается. Вдруг с оглушительным звоном посыпалось стекло разбитого окна, а на пол упал и покатился камень, которым это окно разбили. Девочка вздрогнула, а спокойно спящая у ее тахты собака, проснувшись, бросилась к окну, Стала передними лапами на подоконник и принялась яростно лаять в разбитое окно. Девочка была не десятка, тем более, когда рядом крупная немецкая овчарка. Испугавшись только в первый момент, Каролинка тоже бросилась к окну, но во дворе никого не увидела. Очень мешала смотреть кара, отталкивая девочку от подоконника. Видимо, она считала, что не девчоночье дело бороться с неведомыми врагами. Их кара полностью брала на себя. «Тихо, кара!» — попыталась успокоить собаку девочка. «И перестань метаться! Видишь, стекло! Еще лапы порежешь!» В этот момент позвонили в дверь. Справившись с первым номером своей программы и без промаха поразив цель, не немешкая приступил ко второму. Он не стал ждать, пока его заметят во дворе, а сразу кинулся в парадное и взбежал на последний этаж. Нажав звонок нужной квартиры, он с некоторым беспокойством прислушивался к грозному басовитому лаю, доносившемуся из-за двери. Собака должна быть, он сам видел пани-директоршу, прогуливавшуюся с собакой. Но не могло ли то хлипкое создание издавать такой мощный лай? Кара, немецкая овчарка, была собакой злой и, соответственно, воспитанной. За дверями находился кто-то чужой, несомненно, враг. Взлибив шерсть и оскалив тысячи своих зубов, собака яростно кидалась на дверь, готовая растерзать врага, только что разбившего им стекло. Камень в комнате, и человек за дверью издавали один и тот же запах. Это Кара сразу поняла. «Кто там?» — крикнула девочка, пытаясь перекричать оглушительный лай. «Я!» раздалось из-за двери. «Это я разбил вам окно». По натуре флегматичная и спокойная девочка не очень удивилась. Каролинке было всего одиннадцать лет, но она была очень начитанной девочкой, а в книгах и не такие происшествия описываются. Поэтому она не очень удивилась, посмотрела в глазок, увидела мальчика, который выглядел симпатично и не страшно. Впрочем, когда под боком такой страж, как кара, «Можно не бояться и сорока разбойников!» «Погоди!» — крикнула нежданному гостю девочка. «Сейчас собаку запру!» Совершенно сбитый с толку и теряющий последние остатки храбрости, Стефик прислушивался к тому, что происходило в квартире. У девочки и собаки были разные мнения относительно мальчишки за дверью, и собака яростно отстаивала свое. В конце концов, ей пришлось уступить. И хотя собака и осталась при своем мнении, девочка отволокла ее куда-то подальше от двери. Теперь неумолкающий лай доносился из дальней комнаты.